Глава сорок Влечение или совесть? Опустившийся на дно полупустого бокала кубик или да, с неприятным звуком покрылся трещинами. Кистью кружая, гоняя со звоном по стенкам лед, сирена задумчиво оглядела на то, как белые кубики стачиваются, становясь в размерах все меньше и меньше. «Начну с того, что я давно знала, кто ты, кто твои сестры, родители». И дело тут не только в том, что я некогда была знакома с Эндрю и Еленой. Прекрати свои манипуляции со льдом и залпом, выпив остаток содержимого. И взглянув прямо мне в глаза, произнесла. «Елена, Екатерина, Анна, из сегодняшнего дня ты — мое задание». «Задание цитадели связано с моей семьей? Я правильно вас понял?» Глядя на хмурую сирену с неким внутренним страхом, спросил я. «Нет, не цитадели». Все так же сурово проговорила женщина. Елена долгое время являлась тайным агентом, работавшим под прикрытием в одной из очень крупных и опасных местных организаций. До недавнего времени никто из масс не знал, кто она и что из себя представляет. По крайней мере, так было до того, пока кто-то не разузнал ее секретную биографию и не слил сеть личные данные. «Вы же знаете, кто это сделал, иначе не завели бы этот разговор». Понимая, что для матери подобное ничем хорошим не закончится, с сердце ненавистью к незнакомцу и пожеланиями тому болезненной и лютой смерти, спросил я. «Знаю! Это была я!» Стакан в моей руке с хрустом разлетается на десятки кусков. Острое стекло впилось в пальцы и ладонь. «У меня не было выбора. Три месяца назад я думала именно так!» Думала, если солью им нужную информацию, мою кровную родственницу, проигравшуюся в карты, отпустят. Она была должна не просто много, а очень много денег. И так я надеялась оплатить ее долг. Но месяц назад через свои каналы в геройских командах, пролистывая очередной отчет, предоставленный мне для просмотра, наткнулась на один труп с знакомым локтевым имплантом, выполненным одним очень хорошим техником из Hero Technology. Номер данного изделия числился списанным и отправленным в брак. Только техник, я и моя сестра, знали, где он на самом деле. И вот, хмуро глядя мне в глаза, готовая в любой момент схватиться со мной рукопашной, сирена ждала реакции, которой не было. Подождав еще немного, женщина решила продолжить. Спустя два месяца после того, как твоя мать попала в списки пропавших без вести героев, к делу подключилась на тот момент числившаяся в классе А. Анна Тен. Умная и проницательная. Благодаря карте доступа учащихся о потока, она с пугающим меня темпом приближалась к разгадке и вычислению всех имевших о ее матери информацию и лиц, в число которых, как подозреваемая, входила и я. Перед месячным отпуском на финальном экзамене четверогодка Анна хорошо справляется с практической частью, но полностью заваливает в письменную. Так и за класс она попадает в Б и теряет все свои привилегии и вынужденно расторгает контракт с одной из местных групп героев, снабжавших ту информацией. Таким образом, я избавилась от одной умной и очень назойливой девицы, надеясь на то, что на этом все. Но, словно проверяя меня на внимательность, предложила закончить свою мысль сирена. Но тут вам пришло сообщение. То и насчет чего вам писал. Вспоминая то странное требование наставницы, когда мы ехали в машине, спросил я. «Умница». Значит, не только тем самым местом думаешь. Позволя себе безвредную шутку, все с той же серьезной миной извлекла из корзинки еще один стакан и наполнила его алкоголем сирена. Есть у нас в городе один очень влиятельный и крайне опасный человек, имя которому Морбиус, страшный мужчина, одна из тех личностей, которым ни я, ни даже директор, никогда не сможем сказать нет. Ну так вот, заинтересовал его один первогодка по имени Александр, семейством Тен. Да и не просто заинтересовал, а приглянулся его единственной и любимой внучке, прибывшей в наш город из Северной Америки, мистера Морбиуса очень волновало то, что парень каким-то образом махмурил его малышку и, получив личное приглашение, соизволил игнорировать. Находясь в скверном расположении духа, он требовал от меня лично найти некого Александра, который, кстати, даже как член семьи Тен в базе академии не числится и привести его к нему на ковер для личного знакомства, налив себе этот час залпом выпив, со злобой в голосе протянула сирена. «Из-за вас исчезла мать. Возможно, она уже даже мертва. Сестра потеряла место в классе элитной группе героев, а я, ожидая последних заключительных слов от наставницы, позволив той договорить, спросил, «А ты оказался треплом и бабником, всю дорогу вещавшим своим знакомым о том, куда ты едешь и с кем?» В такой обстановке я просто не могла похитить ученика, не подставив себя как профессионального информатора, снабжавшего организацию информации о потенциальных злодеях в числе молодых героев. И еще даже когда мы прибыли, и этот разговор только был в мыслях наставницы, уже тогда она прикрыла меня, по той или иной причине решила довериться и поговорить, преследуя какие-то собственные цели. Она встала на сторону того, кто сейчас испытывает к ней лютую ненависть. Зачем им мне все это рассказали? Глядя на то, как женщина извлекает из сумочки маленькую аптечку, а после, взяв мою ладонь, с осторожностью достает кусочки стекла и обрабатывает раны антисептиком, вновь спросил я. Наверное, молодость задницы заиграла. Растерянная улыбка прячется за свалившейся из-за ушка пряди волос. Сирена не смотрит мне в глаза, лишь на кровь, капающую на покрывало. Я устала, Алекс. Устала от хитросплетений, грозящих мне и моим близким смертью. Устала от альфа-самцов, пытающихся купить меня деньгами. Еще и на работе. Понимаешь, человек, ради которого я пошла на преступление, скорее всего, мертв. Ему уже на все плевать. А я продолжаю губить чужие жизни. И сухой мне уже никогда не выбраться из этой буйной реки. Мне не хочется умирать. Но и вечно с завистью оглядываться на ту, которую считала своим извечным соперником, превосходившей меня во всем, тоже не хочу. Хотя бы раз в жизни я обязана сделать так, как искренне того хочу. Не ради Елены или ее бестолкового сына, на которого мне не посчастливилось так по-детски запасть, а ради себя самой». «И чего же вы ждете сейчас от меня, госпожа Сирена?» Чувствуя, как затягивается тугая обогравеющая повязка на моей руке, спросил я. «Понятия не имею». После этих слов на телефон наставницы приходит еще одно сообщение, и та, поворачивая гаджет ко мне, демонстративно показывает его содержимое. «Найди и приведи мне этого мальчишку». Требует абонент без фотографии с неопределенным номером.